новобрачная. Строго смотрят на нее святые, из-за красных сумерек лампад. Наклонила кудри золотые, уронила взгляд. Смотрит семицветным, ярким блеском на груди волнуемый кулон, а во взоре, ласковым и детском, испугавший сон. Желтые мигают смутно свечи, алый блеск немым стенам дарят, как вуаль, упавшая на плечи, смутен ей обряд. Кончилось, свершилось заклинание и склонило бледное лицо, как далекое воспоминание на руке кольцо. Промелькнул весь вечер, как в угаре. Утро вновь блаженно рассвело. В плен давно звучавших страстных арий что-то повлекло. А когда проснулась в перламутре золотившем голубой плафон, ты смотрел в лицо, отбросив кудри, тот же детский сон. Июнь 1912 года